Глава 41. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет-Парк, 16 апреля 1852 года. Дружочек, не могу поверить, что весь мой мир за один день перевернулся с ног на голову. Он пришел ко мне сегодня с докторским саквояжем. Я решилась посмотреть на него. Но, Боже, его руки такие нежные. А голос до да более искренний и сердечный. На протяжении всего осмотра он вел себя сдержанно, как и подобает врачу, что меня одновременно и подкупило и разочаровало. Однако мы оба были поражены, когда он определил, что мое нетомокание на самом деле вовсе не болезнь. Я ношу ребенка, и тут же, будто спали чары, исчезла маска знающего доктора. а вместо нее появилось выражение безмерной радости. Мы со слезами упали в объятия друг друга. Это были слезы невыразимого счастья, но также и печали. Ведь мы не можем быть вместе. Он сказал, мол, ему довольно знать, что обо мне позаботятся, а наши дитя будут любить. Он искренне полагает, что мистер Пембертон — достойный человек, который станет добрым мужем и отцом. Он признался, как страдал от того, что не мог меня увидеть после смерти отца. Но готов был принять эту боль, как небесную кару за то, что соблазнил невесту лучшего друга. Я засмеялась, дружочек, от того, что сердце мое снова преисполнилось счастьем. Я сказала ему, что у нас есть на то все права в мире, ведь мы по-настоящему друг друга любим. Теперь, когда я уверена в его чувствах, я твердо решила. Он будет нашим семейным врачом. Мистер Пембертон не станет оспаривать мои доводы, поскольку считает, что старый доктор Мэйхью никуда не годен. Само лишь осознание того, что он вернется в мою жизнь, наполнило меня новыми силами. Я не в состоянии спрятать улыбку. Он будет принимать мои роды, первым увидит личико нашего ребенка, первым положит его мне на руки. Разве возможно быть настолько счастливой?